и опять кто-то показался на дороге. Это был Батрак. Он вел корову Фрейлин Шрёдер, тетки Минны, как ее все называли, в деревне. Дойдя до полоски, засеянной люпином, Батрак привязал корову к колушку рядом с лугом Шинефельдом, откуда заяц уже успел ускакать, и снова направился в деревню. А Барсук Фридолин спал. Некоторое время все было тихо. Солнце поднялось повыше, воздух прогрелся, бабочки порхали над цветами, птицы в ветках чирикали, слетят вниз, клюнут зернышко другое и опять взлетят, но уже на другую ветку. Порой на озере плеснет рыба или в люпине замучит корова тетки Минны. И все это время переутомившийся и обожравшийся барсук мирно спал.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 Корова тетки Минны подняла голову и громко замычала Дитсинам навстречу. Ей очень хотелось, чтобы колышек, к которому ее привязали, переставили. Здесь она уже общипала всю траву. Но Дитсины прошли мимо, немного правее, на небольшой каменистый участок, тоже принадлежавший тетке Минне, и стали собирать мелкие камушки в корзиночку мушки. Быстро наполнив ее,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 И Мушкина корзиночка очень быстро опустела. Тогда дети сбегали еще раз на каменистый участок, набрали камней, а потом еще и еще ах ему все было мало. В воде, рядом с мостом, собралась уже целая куча камней. Детины здесь не первый раз так веселились. Иногда папа указывала Ах какую-нибудь цель корягу в воде или тростинку.